Согласился доктор, суя суяврот кусок ветчины и не имея никакого желания пересказывать нелепую историю с пирамидой. — Да как же этому перхуша не въехать? Он же мудак! — запищал мельник. — У тебя все мудаки. Дай поговорить с человеком. — А где ж это случилось? — В верстах в трех. Отсюда. — Чай в овражке! Мельник взял маленький ножик Шатаясь, подошел к чашке с солеными огурцами, воткнул нож в огурец, вырезал кусок, как вырезают клин из арбуза, сунул в рот и захрустел. — Нет, это случилось до оврага. — До? — вдохнула Таисия Марковна. — Там же дорога широкая, хотя лесная. — А соскочил с дороги этот полудурок. м, -м, -м. — И в березку, и въехал! — закивал головой мельник, жуя огурец. — Мы на что-то твердое наехали. Не повезло. А возница у меня хороший. — Хороший! — согласилась мельничиха. — Маркоч его просто не любит. Он никого не любит. — Я люблю... — нервань жевал мельник. И вдруг шумно... Выплюнул жеванный огурец и топнул ногой. — Тебя, дуру, люблю! Ты мне не перечь! — Да кто ж тебе перечит? — засмеялась мельничиха, глядя на доктора. — И куда ж вы едете с репешной? — В долгое. — В долгое? — удивилась она, сразу перестав улыбаться. — В долгое! — пискнул мельник, перестав пошатываться. — В долгое! — повторил доктор. Мельник и Мельничиха переглянулись. — Там же Чернуха. Мы по радио видали, — удивленно выгнула черные брови Таисия Марковна. — Я по радио утром видал, — закивал головой Мельник. — Чернуха там. — Да, там Чернуха, — кивнул доктор, дожевывая и откидываясь на спинку стула. Большой нос его от водки и еды вспотел и порозовел. Доктор достал платок, шумно высморкался. — Там же... это... войско на облоге. Куда ж вы едете? — зашатался, оступаясь мельник. — Я везу вакцину. — Вакцину? Привить? — спросила мельничиха. — Да. — Привить тех, кто остался.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 — Ну, работа у меня такая. Да и чего бояться, там войска. — Но они ж эти шибко проворны! — озабоченно покрутила она пустую стопку своей полной рукой. — Они! Они! Они так проворны! С обиды затряс головой мельник, держась за пупырышки соленого огурца. они же роют под землею. Она облизала губы. Р -р «Роют! Р Роют под землёю!» «И могут где хочешь вылезти!» «И могут! Могут! Рвань это!» «Могут, конечно!» — согласился доктор. «Даже зимой они спокойно раздвигают мёрзлую землю!» «Господи, твоя воля!» — перекрестилась мельничиха.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 Держась за огурец, — ты чего в березу въехал, сорочья голова? — А ведь и впрямь сорочья голова, — согласился про себя доктор, глянув на перхушу. — И кто тебе это позволил, мудак? — Кончай ругаться, Сеня! Мельничиха шлепнула увесистой ладонью по столу. «Ты враг государства! Понял, нет? Ты навредил!» Мельник, шатаясь и огибая закуску, двинулся по столу навстречу перхуше. «Тебя за энта надо засадить!» Он оступился и сел на сало. «Сиди уж!» — усмехнулась Мельничиха. «Проходи, садись!»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 Придерживая мужа, другой рукой налила Перхуша самогона в чайный стакан. «Выпей! Согрейся!» «Благодарствуйте, Таисия Марковна!» Перхуша сел к столу, принял стакан своей клешней, наклонился к нему, оттопырил свой сорочий рот и стал медленно втягивать самогон, постепенно выпрямляясь. Выпив... Он выдохнул, сморщился, взял кусок хлеба, понюхал, положил на стол. — Закусывай, козьма, не стесняйсь. — Жри дорожу пачкой! — засмеялся мельник. И тут же запел дребезжащим голоском. — Говорит старуха деду, я в Америку поеду. Что ты, старая, туда не ходят поезда? «Да перестань же ты!» — встряхнула мельника жена. Он пьяно рассмеялся. Верхуша взял кусок сала, сунул в рот, откусил хлеба и стал быстро жевать. Едва он проглотил, доктор спросил его, «Ну, как с самокатом?» «Стянул рейкой, гвоздиками сверху прибил. Ехать можно?» «Можно. Ну, тогда поехали». «Вы ехать собираетесь? В долгое?» — усмехнулась Мельничиха. «Меня ждут люди». «Пущай этот! Это рвань едет, а доктор остается!» Мельник погрозил кулаком перхуши. «Погоди!» — прижала его к груди Таисия Марковна. «Да куда ж вы ночью-то в Буран поедете?» «Вы ж дорогу в раз потеряете!» «В раз! В раз!» — затряс головой мельник. «Я непременно сегодня должен быть в долгом!» — упрямо твердил доктор. Мельничиха глубоко вздохнула, качнув мужа, как младенца. «Скрой всю рощу, скрой старый посад вы проедете, а там же поля начнутся, там вешек нет». В снегу завязнете ночевать придется. А проводить нас никто не может. Ну, работник ваш, к примеру. А что работник? Усмехнулась Мельничиха. Что у него глаза кошачьи? Он ночью не видит, да и не местный он.